На утро в 9 часов первые рекруты тяжелой пехоты лорда Вентурии шли парадом по Брод-Авеню. Стража вышла на улицы смотреть. Больше ничего не оставалось. «Это случайно не дворецкий господина Ваймса?» Ангва указала на негнущуюся фигуру Вилликинса в первом ряду. «Ага, а в барабан бьет ихний кухонный мальчишка», – показал пальцем Шнобби. «Ты ведь когда-то был военным человеком, а, Фред?»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 В общем, главное было лупить всякого на ком форма другого цвета и по возможности избегать того, чтобы лупили тебя. Все было просто. Но сейчас, когда колон страдальчески наморщил лоб, пытаясь подобрать правильные слова, одним словом, когда ты стражник, то без подробной карты хороших от плохих ни в жизнь не в жизни отличишь. Это факт. Но У нас все же есть что-то общее. Мы руководствуемся законом. И там тоже есть закон, только военный. Само собой. Однако, когда льет как из ведра, и ты по по пояс в дохлых лошадях, а кто-то там отдает тебе приказ, до да книжек с правилами руки как-то не доходят. Да и законы эти по большей части рассказывают только про то, в каких случаях тебя можно расстрелять.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 Бросив на остальных испепеляющий взгляд, она величественно прошагала дальше. Ангва заметила в толпе несколько таких женщин. То там, то сям мелькали белые перья. «Лично я буду думать, ну и смелые ребята эти клачцы!» – пожал плечами Марков. «Похоже, шноби цель белого пера – устыдить тебя и заставить записаться в солдаты!» «О, тогда все в порядке!» – оживился Шнобби.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 «А как полагается, только по перу на человека или можно взять больше?» Полюбопытствовал Шнобби. «Ты о чем?» – переспросил Марков. «О перьях», – с готовностью пояснил Шнобби. «На вид настоящие, гусиные. Я уж найду им применение». «Я обращался к Ангве. Что ты сказала?» Хм. «А, просто выражение. Женщины говорили так, когда провожали своих мужчин на войну». «Возвращайся со щитом или на щите?» «На щите?» – не понял Шнобби. «Вроде как на санках, что ли?» «Вроде как мертвым», – объяснила Ангва. «Они имели в виду, возвращайся победителем, либо не возвращайся вовсе». «Ну, я-то всегда возвращался со щитом», – пожал плечами Шнобби. «Тут у меня полный порядок». «Шнобби!» «Вздохнул Колон. «Ты возвращался не только со щитом, но и с мешком золотых зубов и пятнадцатью парами еще не остывших сапог и на угнанной где-то телеге». «Разумеется», — возразил Шнобби, втыкая белое перо себе в шлем. «Воевать надо на стороне сильного, иначе на войну и соваться не стоит». «Шнобби, ты всегда воевал только на стороне победителя,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 Многие клачцы уезжают, и разве можно их за это винить?